окружавших исторический центр города. Разгоряченный морозным воздухом, Жюльен долго пробыл там. За его спиной небольшая церквушка Сан-Руман гордо выставляла на показ свой беломраморный фасад с инкрустацией из зеленого и черного мрамора, образующий геометрический рисунок. Жюльен осмотрел Неф в церкви, недолго задержавшись перед ее гордостью Большим распятием XIII века. Богоматерь в слезах у подножия креста — одно из самых волнующих живописных изображений той эпохи. Но Жюльену было не до него. Ему поскорее хотелось взглянуть на город. Поэтому он устроился на одной из деревянных скамей на холме и стал жадно вглядываться. По левую руку от него возвышался еще один холм, со старой крепостью янских герцогов, чьи сады почти ответственно опускались к кварталу Сан-Федерико, протянувшемуся вдоль реки. Дальше пролегла сверкающая на солнце лента реки, похожая на серебристую змею и пересеченная четырьмя своими знаменитыми мостами: мостом мира, мостом ангелов, крытым мостом и мостом итальянцев. За ней взоры открывались исторические кварталы города сложившиеся вокруг собора префектуры и ратуши каждый из них со своими куполами и колокольнями заставшими почти знакомыми контурами этих знаменитых памятников Жюльяну открылся целый мир энских дворцов сверху похожий на макеты которые он видал когда-то в париже в доме инвалидов более того глядя на их квадратные дворы Каждую деталь, которых он мог бы разглядеть в бинокль, на их сады, притаившиеся за высокими стенами, на их галереи, скрывающие статуи или фонтаны, он думал о другом городе, не менее запретном для него тогда, чем эн Он думал о Пекине, где начинающим дипломатом провел два одновременно очень насыщенных и очень одиноких года, когда часто поднимался на вершину Угольные горы с севера, ограничивающие перспективу города, и любовался неразберихой Еминей и императорскими дворцами. Примечание «Еминь» — в старом Китае название правительственных учреждений. Это был тот же раскованный, чуть ли не с высоты птичьего полета взгляд, что и прежде. Похожим было и ощущение. Окруженный своими давно исчезнувшими стенами, оставившими тем не менее отмечены на земле и на камне, его новое место пребывания было таким же закрытым, как и Пекин. Он почувствовал как бы укол беспокойства. Но одновременно и какие-то большие неясные надежды на будущее. Словно, наконец, очнулся от спячки первых дней. Он набрал номер Анны, и долго говорил с ней об этом солнечном дне. Со следующего дня, однако, ему вновь пришлось испытать разочарование и вновь впасть в спячку. На смену зимнему солнцу пришел плотный и хмурый туман. В несколько часов ставший грязным снег и пронизывающий холод обрушились на Жюльена, как свинцовый саван, влажный и леденящий. Коридоры дворца Сорока промерзли насквозь, На улицах было промозгло, а в тех двух теплых пристанищах, что ему оставались, в комнате господина Бужю с ее зловонием и в пансионе госпожи Беатрис, пропитанном запахами кухни и мастики, он задыхался. С этого времени стоило истечь очередному рабочему дню, во время которого он вновь и вновь убеждался в своей никчемности, Жильян запирался у себя в номере, разбирал постель возле батареи и погружался в дремоту. Несколько раз он делал вылазки в город. В первый раз в Музей изобразительных искусств, славящийся на всю Европу. Но полотна итальянского возрождения, немецкие примитивы, прежде заставлявшие его трепетать от радости, на этот раз оставили его равнодушным. И даже Венера Батичелли, на которую вдохновила флорентийская Венера, Один из шедевров того известного одному жюриену музея, который он с годами воздвиг внутри себя, не заговорил с ним на страстном и столь невообразимо невинном языке, который когда-то был ему внятен. Великие полотна Тициана, Дюрера, неподражаемые Джорджоны, словом, все вызывало в нем лишь нематун. Выйдя из музея, он прошел лоджии со статуями, поставленными на мраморный пол, как фигуры на сказочной шахматной доске, говоря себе, что перестал что-либо чувствовать. В другой раз он зашел в церковь санта мария де Паче, где, как и в, в фреска, некогда открытая им вместе с женщиной, что была его женой, преисполнила его яростной влюбленностью. Соломею, отвергаемую Иоанном Крестителем, и вновь он испытал разочарование. Просторный неф в церкви был весь в строительных лесах, а Соломея, униженная и мстительная, была целиком завешена презентом.